Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер 28. Существует и другое обоснование. Склонность к занятиям философии возможна только для человека с большими резервами живой энергии. Мой мозг легко и глубоко обрабатывал полученные сведения и приходил к правильным, хотя на первый взгляд, неприемлемым результатам. Недаром мой учитель любил со мной беседовать. Видимо, его радовала свободная игра моей мысли. Повторяю, Понтий, я обладаю поглотителем живой энергии. С тобой, Аман, тоже все ясно, но, соглашаясь во многом, не расстаюсь и с сомнениями. Удача мне сопутствовала, но в случае с Гердой удачей для себя назвать не могу. Такой силы удар едва не погубил меня. Нет, дорогой Понтий, он тебя спас. Ты забыл себя тогдашнего, ты забыл, правда, обо всем, помнил только Герду. Все устремления души были обращены к Герде. Для армии и карьеры ты был потерян, но какие-то силы были не согласны с создавшимся положением дел. Природа подарила тебе божественный механизм. Но в сложившихся условиях он был обречен на бездействие. Покровитель Понтия Пилата Юпитер не мог допустить его ухода с общественной сцены. После исчезновения Герды ты стал бесстрашным воином. Скорее всего, потому, что жизнь ты совершенно не ценил, но слава тебе гремела по легионам. Ты начал свое восхождение, как задумали боги. Действительно ли распоряжается нашими судьбами и судьбами богов рук, утверждать трудно. Но ты ждешь объяснения, могу предложить только такое. Освободимый Герду, никакого трибуна, прокуратора, из тебя не получилось бы. Выбирай, что хочешь». Рок не дал мне выбора. Тогда я выбрал бы Герду, да и сейчас поступил бы так же. За добро — добро, за зло — по справедливости. Заглянув в приоткрытую для него дверь, Аман Эфер увидел прокуратора, в задумчивости сидевшего за столом. Перед Понтием Пилатом лежали два мешка, в которых хранят деньги. Мешок для серебра был внушителен. Меньший предназначался для золотых монет. Аман Эфер в нерешительности остановился перед дверью. Поза Понтия Пилата говорила о том, что он пребывал в маленьком оазисе своего сознания, куда не допускал никого. Молодость того года, когда с ним была Герда, возвращалась к нему. Тело расслаблялось, мускулы лица обвисали, Понтий Пилат старел на глазах, а душа его плакала о непоправимой утрате. — Игимон, центурион сирийских отрядов. Перед Аманом и Фером сидел уже другой человек, доброжелательный голос которого спокойно прозвучал в тишине комнаты. — Конечно, центурион. — Сейчас служебное время, но вызвал я тебя по своим личным делам. А располагайся непринужденно, сюда никто больше не войдет. — Я знаю твою проницательность, Аман, и на твой немой вопрос отвечу сразу. Герду нашли на Сицилии. Час назад весь стало известно мне. В первую минуту я рванулся ехать сам, но через некоторое время отрезвел. Видимо, достаточно я работал администратором в родном отечестве. Герде сейчас сорок семь лет. Представляю, что с ней сделала жизнь. Зная ее характер, нетрудно представить ее Одиссею. Мужчина в стремлении получить свое способен изувечить женщину. Боюсь за себя». Если сейчас я ищу одного седонца, то, увидев ее, буду искать всех ее хозяев, и ни одному в живых не остаться. И еще боюсь разочарования, боюсь потерять образ, так долго мною хранимый. Иногда я думаю, может быть, лучше его потерять, но что-то мне подсказывает. Потеря идеала приведет к пустоте, к духовному одичанию. Есть Клавдия, дети, они, существуя, дополняют. Уравновешивают, опыты проводить опасно. Пришел к выводу. — Самому не ехать, но и доверить чиновнику целый кусок своей жизни не могу. Хочу просить тебя. Центурион понимал состояние Понтия Пилата. Объясни положение дел, Понтий. Она работает в хозяйстве некоего Гая сокровира римского гражданина, куплена восемь лет назад, с ней живут сын и дочь. — Где живет? В хижине, продуваемой ветрами насквозь. Мальчику лет четырнадцать, девочке лет восемь. Может, дочь самого хозяина? Это плохо, потому что в преклонном возрасте мужчины не склонны расставаться со своими детьми, даже если они рождены рабыней. Возраст у хозяина, как я сказал, преклонный. Он болен какой-то тяжелой болезнью. Скорее всего, водянкой. Для тебя болезнь... Может явиться исходным пунктом разговора с Гаем Сакравиром. Женщина замкнута, к разговору не склонна, надежда на освобождение утеряны. С трудом удалось у нее вытянуть название лагеря, пятого, германского. По описанию, женщина должна быть Гердой. Как идут поиски Сидонца, раз уж зашел разговор? Прокуратор достал из укромного места карту Срединного моря на котором крестиком были обозначены города, селения, обследованные на предмет пребывания седонца. Картина получалась плотная. — Непонятно одно, — удивился Аман-Эфер, — почему Седон не обследован? — Да разве он мог там бы появиться? — удивился Понтий Пилат. — Он преспокойно отправился в свой город, — возразил Центурион. — Откуда он знает, что мы установили его принадлежность к Седону? — Во-вторых... Кто мы такие? Какие-то рядовые, выполняющие команды и, как ты говоришь, прикованные к орлу легиона. Разве мог он представить, что самый заинтересованный в этом деле легионер станет прокуратором, будет помнить и лелеять свою мечту о мести? Побоище было впечатляющее, но он-то остался жив, и, следовательно, для него все осталось позади и никогда не может повториться, уверен. Он сейчас в городе Сидоне. Когда Аман-Эфер предлагает свой вариант, лучше всего проверить, обводя город Сидон на карте, проговорил Понтий. Сегодня же и поедут. Под каким-то благовидным предлогом в Рим с заходом в Сиракузы был снаряжен корабль, где Аману-Эферу были предоставлены возможные удобства. Его сопровождали два преданных сирийца с полным вооружением разукомплектованным и скрытым от посторонних взглядов. Сам Центурион, хотя и ехал инкогнито, вооружен был до зубов, поскольку хорошо знал цену и деньгам, и своей жизни. По приезде на место действия Манн-Эфера остановился на постоялом дворе и, изменив одеждой внешний вид, отправился в имение Гая Сакравира удостовериться в личности Герды, шел пешком. Каждого мог он увидеть за работой и оглядеться вокруг, Прежде чем возникнет необходимость, представиться хозяину Вот и Герда, действительно она, дробила в ступе на хозяйском дворе зерно, равномерно взлетала и тупо опускалась тяжелая толкушка, а как зачарованный, смотрел на знакомую фигуру, пока осторожный голос не выбил его из-за состояния. «Путник, скорее всего, хочет встретиться с хозяином дома». Аман обернулся, управляющий же стоял за его спиной. — Гаю сокровиру привет от друзей из Рима, — сказал первую пришедшую на ум фразу Аман Эфер, стараясь выйти из затруднительного положения. Пока шли к господскому дому, Аман Эфер старался оценить впечатление от первой встречи с Гердой. — Возраст, — наложил на нее, — тяжелую печать. Но он с удовлетворением отметил, что она сумела сохранить в себе духовный стержень, таящийся во всем ее облике, по которому он смог бы узнать ее среди тысяч других женщин. Вошли в залу где полулежа располагался хозяин в специально сделанном для него сидении. Распухшие руки и ноги, распухшее лицо помогли Аману и Феру опознать в болезни водянку редко встречающегося вида, лечение которой было доступно для лекарей знавших тайну рецептуры. Аманыфер знал. Своё свидетельство центариона Аманыфер перевёл с помощью гравёра на серебряную пластину с соответствующими гербовыми знаками. Такая форма представления вызывала большее уважение к предъявителю, чем обычный пергамент. Получившему в руки такую пластину казалось, что её владелец вхож чуть ли не в императорский дворец. Нечасто забредали кадровые центурионы римской армии в центр Сицилии, да еще в таком затрапезном виде, и это надо было объяснить. За многолетнюю службу и заслуги по велениям Сената пожалован землями в Галии. Необходимо заселить новые земли толковыми работниками. Известно, что лучшие из них те, кто прошел практику профессии на Сицилии. Покупаю рабов из германцев и галов потому что они с радостью готовы переехать в родные для них места и события считают для себя большой удачей деньги приходится платить немалые скоро самому нужно ехать и работать с подбираемыми людьми и потому лучше лично увидеть оценить и принять решение не скрою покупка идет туго рабыство дорого задуманное дело продвигается медленно если такие люди господин есть в твоем имени и ты готов их продать за хорошую цену, то вопрос может быть решен к обоюдному удовольствию. Нет-нет, Центурион, хороших работников я не продам, плохих ты и сам себе купишь, а во-вторых, меня беспокоят сейчас другие заботы. Конец файла номер 28.